Мы сели в поезд на вокзале в Сюси. Имея впереди добрых полчаса ожидания, вся компания расселась на террасе кафе. Мне пришлось сносить комплименты госпожи Гранжье. Они меня унижали. Они напоминали ее дочери, что я пока всего лишь школяр и что выпускные экзамены у меня только через год. В марте захотелось гренадину, и я тоже заказал себе этот напиток, хотя ещё сегодня утром счёл бы оскорблённым, если бы мне его предложили. Отец мой ничего не мог понять. Он всегда разрешал мне пить аперитивы. Я боялся, как бы он не начал подтрунивать над моим благонравием. Что он, впрочем, тут же и сделал, правда, из-под тяжка, чтобы Марта не догадалась, что гренадин я пью только ради неё. Прибыв в Эф, мы распрощались к Гранжье. Напоследок я пообещал Марте занести ей в ближайший четверг свою подшивку острого словца и еще «Лето в аду». Марта рассмеялась. «Вот отличное название. Наверняка бы понравилось моему жениху». «Марта, перестань». Нахмурилась ее мать. которую этот недостаток покорности в дочери постоянно шокировал. «Мой отец и братья проскучали всё путешествие. Велика важность. Счастье эгоистично». На следующий день в лицее я не испытал потребности рассказать Рене, от которого у меня раньше не было секретов, о своём воскресном приключении. Мне вовсе не хотелось терпеть его насмешки из-за того, что я так и не поцеловал Марту. Но удивляло меня другое. Сегодня мне казалось, что Рене не так уж сильно отличается от моих остальных сверстников. Одаривая своей любовью Марту, я отнимал её у Рене, у родителей, У сестёр